Студия Медиа Книга представляет Диана Рымарь, мой любимый тренер. Читает актриса Эмма Бородина. Говорят, развод это горе. Врут. Диана Рымарь. Часть первая. Худеть или не худеть. Глава первая. Сюрприз в конверте. Инга. Ты сама виновата, что я пошел налево, разъелась, как не знаю кто. Посмотри на себя. Вспоминаю злые слова теперь уже бывшего мужа. Нет, нет, свидетельства о разводе я еще не получила, но через три недели это случится. Ненавистная бумажка окажется в папке моих документов, и на этом в наших отношениях с Виктором будет поставлена жирная точка. Я снова стану Ингой Блиновой, как раньше. Хотя кого я обманываю? Точка давно поставлена, в тот день, когда я узнала, почему мой дорогой Витечка так любит задерживаться на работе. Дуреха, решила сделать ему сюрприз, устроилась в ту же фирму. Кстати, сюрприз получился отменный, только не для него, а для меня. И дернула же меня не вовремя зайти в кабинет мужа. «Не думай об этом, просто не думай», — командую себе. Встаю у зеркала в прихожей, поправляю на плечах красную шелковую блузку безрукавку, одергиваю черную юбку. Еле-еле застегнула сучку такую. Ну да, чутка поправилась, признаю. Точнее, я никогда слишком стройной и не была. Мой обычный вес при скромных метре шестидесяти пяти — шестьдесят килограммов. Ладно, кого я обманываю. Шестьдесят я весила, когда заканчивала школу. К двадцати трем на мою шикарную фигуру налипло еще. пять килограммов, а потом случилось счастливое замужество, а потом карантин. Фиг бы с этим карантином мне и дома прекрасно работалось. Я неплохой бухгалтер, но работа дома имеет свои особенности. Не надо никуда ходить, к тому же и холодильник в полном моем распоряжении, конфеты, а еще я готовить люблю. Нет, я не обжора, просто считала своим долгом боловать мужа вкусненьким. Вот и старалась на кухне, готовила разносолы и даже пекла курица по царски, жареная картошечка, пирог с вишней, блины с разными начинками, между прочим, по фирменному бабушкиному рецепту. Что поделать, говорящая у меня фамилия. Так вот он ото всей этой вкусноты не полнил ни на грамм, а я, ко мне с детства жирок так и лип. Съела пирожок и на тебе, плюс на весах. Съел отбивнушечку с пончиком, и все. Завтра на весы вообще не становись. Зачем себя расстраивать? Словом, к двадцати пяти я умудрилась покруглить до семидесяти пяти. Ну, разве я виновата, что вкусно готовлю? В конце концов, что такое семьдесят пять килограммов? Это же не сто. В любом случае, плюсы ведь тоже имеются. Я вполне себе аппетитная. Вон у меня какая пышная грудь. Да за такую грудь многие убили бы. И попа роскошная, ноги, ну когда-то были стройные, да. В общем, недюймовочка, согласна. Но разве это повод бежать налево? Есть куча пар, где мужчины остаются верными женам, даже если те превращаются в бегемотов, есть же, да? Как там говорят, в богатстве, в бедности, в болезни и в хворе, в телесах и худобе, стоп, кажется, про худобу там не слово, а должно бы быть. Чтобы всякие там, видите, не сбегали ко всяким там сушеным воблам. Настроение стремительно летит в пропасть, глаза грустнеют, наливаются влагой. Уже прошло три недели, а я все не могу прийти в себя. Не реви, приказываю себе. В самом деле, а что зря час красилась, что ли? Зря завивала волосы в локоны и потом разве только фигурой красив человек? Вот у меня какие выразительные глаза, темно-зеленые, между прочим. Редкость и волосы от природы меднорыжие, ведь прелесть, правда? К тому же сегодня седьмое марта, корпоратив, я твердо намерена на нем блестать. И мне решительно все равно, что там будет бывший муж, точнее это очень даже хорошо, что он там будет. Я потратила всю заначку на обновки. Я этому козлу нос иду утирать, пусть посмотрит на меня красивую, пусть и скусает все свои локти. У него их правда всего два. Но это уже детали. Накидываю на плечи пальто, сую ноги в ботильоны на шпильках, немного покачиваюсь с непривычки и выхожу из квартиры. Добираюсь до места на такси, наплевав на экономию, и походкой от бедра иду в ресторан. А там музыка, куча народу, наш бухгалтерский отдел в полном составе за огромным столом справа. Припоздала, зато как эффектно появилась. Все повернули головы в мою сторону, даже бывший муж со своей сушеной воблой Верочкой. Та веселится со всеми, вырядилась как путана в облегающее бежевое платье, выставив на показ фигуру. Зараза, весит, небось, как микроб, замученный приступом анорексии. Не плечи, а кости. Впрочем, они с Виктором смотрятся гармонично. Бывший муж тоже худой, а при тусклом освещении вовсе похож на Кощея. такие острые у него скулы, черноглазый черноволосый кощей с бледной кожей. Мой любимый кощей был. Так и прибило бы обоих. Взяла что потяжелее и ух! Или закормила бы до смерти, это как вариант. Временно откладываю мечты о расправе над этой парочкой. Приветствую коллег, и меня усаживают аккурат напротив этих двоих, поскольку свободных мест больше нет. Растягиваю губы в попытке улыбнуться. Получается самая неестественная на свете улыбка. Но все же это лучше, чем разреветься на весь зал. А ведь это именно то, что мне хочется сделать. Меня трясет, в груди разрастается ком, душит, давит. Может, зря я это затеяла? Зачем вообще сюда приперлась? Нужно было сразу уволиться и все, чтобы не видеть эти мерзкие рожи. Но меня взяли на постоянку. «Зачем мне в трудовой книжке запись об увольнении, когда только устроилась? И вообще, почему увольняться должна я? Я никому не изменяла. Я мужа из семьи не уводила. Это они должны уволиться, а не я. Не дам себя выжить». Две минуты аутотренинга, и вуаля! Искусственная улыбка превращается в блистательный оскал. «Не позволю этим придуркам испортить мне праздник». И потом другие-то коллеги у меня нормальные. Шумное застолье набирает обороты, звенят бокалы, музыка становится громче. Официанты приносят горячее: шашлык, кюре, кебаб, куриные крылышки. Все уложено на румяные лаваши и украшено зеленым салатом. Один из коллег встает, хочет сказать речь, но неожиданно его прерывают. Стоп, товарищи! У нас сегодня еще один замечательный повод поднять бокалы. Инга ведь завтра именинница. Вдруг вскакивает с места Воблая Верочка и все оборачиваются в мою сторону. Ну да, я умудрилась сделать матери такой подарочек. Родилась восьмого марта. Проклятие, которое поймет лишь человек, рожденный в этот день. Обычно про тебя никто не помнит. Все отмечают женский праздник, а твой день рождения нафиг никому не сдался. «И вот на тебе, вспомнили!» «И кто?» «Любовница собственного мужа!» «А ведь уже наверняка весь коллектив в курсе, кому ушел Виктор!» «Очень хочу забраться под стол!» «Но, во-первых, это будет ни в какие ворота!» «Во-вторых, есть опасения, что не помещусь!» «Тут поднимается с места наш начальник, Арест Всеволодович!» «Если бы не лысин и вздорный характер, отличный был бы мужик!» Но от чего нет, того нет. «Это вам, Инга, так сказать, от всего коллектива». С этими словами он достает из кармана белый конверт. Конверт. Конвертик. Конвертулечка. Причем внушительный такой. Конверты я люблю. Но хоть что-то хорошее за этот день. Лишние деньжаты никогда не лишние. Особенно, когда заначка ушла на одежду, которую я, скорее всего, больше никогда не надену, ибо некуда. Шеф с важным видом вручает мне подарок. «Спасибо», — говорю я. «Да вы откройте, Инга», — вдруг просит он. И тут я напрягаюсь. Пересчитывать деньги перед людьми вроде как неприлично, пусть и очень хочется. Или там не деньги. Открываю и обалдеваю. Какие-то бумажки, договор и пластиковая карта. «Годовой абонемент в фитнес-клуб», — с довольным лицом заявляет Арест Всеволодович. «Господи, зачем?» — хочу я заорать. «В последний раз я была в спортзале, когда училась в университете, заносила деньги преподавателю по физкультуре, чтобы получить несчастный зачет. В мире столько прекрасных подарков, а мне досталось это!» «Честное слово, лучше бы они действительно забыли про мой день рождения». Это я подала идею аресту Всееволодовичу. Улыбается мне в облы Верочка. Вите подсказал, что тебе актуально. Вите подсказал. Ах ты собака сутулая. Ах ты ёж безигольчатый. Ах ты. Мой гневный подбор прозвищ для бывшего мужа прерывает все та же Верочка. А что у тебя такое лицо? Интересуется участвливо. Не понравился подарок? Между нами девочками тебе пригодилось бы. И за всех сил сдерживаюсь, чтобы не схватить блюдо с шашлыком и не швырнуть в ее наглую физиономию. От чего же не понравился? Отличный подарок, как раз в тему. После восьмого марта сразу побегу в зал. Вдруг слышу свой голос. Это я сказала? Точно я. Правда? удивляется бывший муж. Естественно, заявляю с милой улыбочкой. Вот сто процентов. Сто процентов, что в жизни. Меня в этом зале никто не увидит. «Ждем селфи из тренажерки!» Тут же язвит Верочка. «Выложу в Инстаграм!» Отвечаю таким же язвительным тоном. «Прямо с утра!» «Ждем, ждем!» Тут же подхватывают остальные, и я прикусываю язык. Вот вляпалась. Обычно я в своем Инстаграме выкладываю еду собственного приготовления, как все нормальные люди. Откуда мне взять фото из спортзала? «Это что же теперь?» Мне из-за этого дурацкого селфи действительно переться в тренажерку? Да на кой черт она мне сдалась? Блин, если не пойду, этой верой мне на работе покоя не даст, будет подшучивать, подначивать других. Кто меня тянул за язык, а?